История способная серьезно вдохновить тех, кто находится в поисках более духовно богатой и насыщенной жизни и привести к глубокому пониманию нашего существования в пространстве и времени, который мы привычно называем жизнью и смертью. После авиакатастрофы, когда автор лежал в коме, ему открывается новый уровень сознания. На протяжении всего своего путешествия Ричард Бах в измененном состоянии сознания встречается с бывшим мессией Дональдом Шимодой, с чайкой Джонатаном и другими своими ангелами-хранителями. София, 2014 год. Предисловие автора. Эпиграф. То, что гусеница называет концом света, мастер называет бабочкой. Я был уверен, что у этой книги никогда не будет продолжения. Прибавить к ней хоть одно слово, переделать историю невозможно. Я был уверен в этом в течение 35 лет после публикации книги, вплоть до 31 августа 2012 года. В тот день, впервые за мою летную жизнь, а за 58 лет пилотирования я не получил ни единой травмы, у меня возникла небольшая проблема. В результате я сам в течение нескольких дней был практически мертв, а мой самолет разбился в дребезги. Пока меня везли на вертолете в больницу, я пребывал в блаженных грезах. Врачи видели, я явно собираюсь умереть. И делали все, что было в их силах, чтобы все же спасти мое почти уже безжизненное тело. Очнувшись неделю спустя, я был неприятно удивлен. Я в больничной палате. До чего же легко умирать, когда ты уже побывал за порогом этого мира и знаешь, что смерть, Это очень красивая и желанная часть жизни. Никакой боли, никаких страданий, никаких стрессов, безупречное здоровье. Когда я вышел из комы, мне сказали, что поправляться я буду около года. Нужно заново научиться говорить, стоять, ходить, бегать, читать, водить машину, управлять аэропланом. И что самолет мой превратился в груду обломков. Не знаю, зачем я выжил. Возможно, за порогом смерти я дал какие-то обещания. У меня с самого начала не было ни малейших сомнений, что Пав, мой гидросамолет, непременно взлетит снова. На пути в свой сегодняшний день у меня было крушение самолета и околосмертный опыт, и твердая уверенность Сабрины в том, что я полностью оправлюсь от полученных травм, и общение с мессией Дональдом Шимодой из иллюзий, и с другими моими учителями. и восстановление ПАВ, о чем, собственно, и пойдет речь в этой повести. Нет благословения, которое не может обратиться бедствием, и нет бедствия, которое не может обратиться благословением. Жестокие бедствия, всегда ли они оборачиваются благословением? Надеюсь, да. Надеюсь, впредь я смогу переживать свои маленькие тихие приключения и писать о них, и для этого мне больше не потребуется... умирать. Ричард Бах, декабрь 2013 года. Выдержки из книги Ричарда Баха «Иллюзии». Пройдя испытания, которое он сам для себя выбрал, учитель ушел, чтобы жить вне земли. Со временем он понял, что есть нечто более высокое, чем судьба Мессии. Быть не учителем для тысяч людей – но ангелом-хранителем для одного. Что ему не удалось сделать для толп на земле, учитель сумел сделать для одного друга, который прислушивался к своему ангелу и доверял ему. Этому другу нравилось видеть в своем воображении бессмертного спутника, дающего ему подсказки на перегрестках миров пространства-времени. Когда его смертный искал понимание, учитель подбрасывал ему идеи, используя для этого язык совпадений, событий и приключений на жизненном пути. Учитель нашептывал истории и задавал задачи, а смертный друг полагал, что они являются плодами его собственного воображения. Эти рассказы смешивались с другими иллюзиями, порожденными людскими верованиями, и смертный описывал на бумаге все то, что видел внутри себя. Под воздействием этих рассказов изменялись и верования смертного, он перестал быть пешкой в чужих руках и сделался творцом собственной судьбы, стал зеркальным отражением своего наивысшего «я». Учитель больше уже не был неким удаленным в пространстве времени спасителем. Он превратился в практического наставника, предлагающего все новые и новые неожиданные уроки, все более и более совершенные идеи, которые помогали его смертному глубже понять саму жизнь». По замыслу учителя, каждое испытание, или большинство из них, должно было представлять собой все более серьезный вызов для его смертного. Выдержки из сообщения СМИ Писатель Ричард Бафф в критическом состоянии доставлен в субботу в медицинский центр Харборвью. Врачи говорят о повреждении позвоночника и серьезной черепно-мозговой травме. Это стало в результате крушения экспериментального самолета «Амфибии», на котором летал «Бах». При посадке самолет зацепился за провода высоковольтной линии электропередач, после чего летательный аппарат перевернулся и ударился о землю, а пилот в бессознательном состоянии остался в кабине. Между тем, в непосредственной близости от места падения, там, где высоковольтные провода упали на землю, начал разгораться пожар. Ныне писатель пребывает в коме. Глава 1. Эпиграф. Бог никого не защищает. Каждый неуязвим изначально. Приземление прошло безупречно. Поверьте, я редко использую это слово для характеристики своих полетов. За пару секунд до того, как шасси нащупали земную твердь, Они тихим золотистым шепотком прошуршали по высокой траве. Не так уж часто мне удается расслышать этот дивный звук, издаваемый колесами, когда они все еще в полете, еще не коснулись земли. Безупречно. Однако, едва колеса коснулись луга, я перестал видеть. Это было не похоже на отключение сознания. Это было ощущение, как если бы кто-то опустил перед моими глазами Матовая пластиковая забрала шлема. Ни звука. Трава, колеса, шелест ветра. Все утихло. «Я уже не лечу», — сказал я себе. «Как странно. А мне казалось, будто я лечу». «Да это же сон!» Эта мысль не пробудила меня и даже не поколебала структуру сна. Я стал терпеливо ждать, когда забрала поднимется и начнется вторая часть сновидения. Кажется, тьма отступила весьма не скоро. Где-то вдалеке послышался тишайший звук, песенка Калибри. Жужжание все время изменяло свою тональность, увлекая сновидца вперед и вверх, вслед за музыкой. Затем жужжание понемногу прекратилось, а сновидение продолжилось. Забрало и исчезло. Я обнаружил себя в каком-то помещении, парящим высоко в летнем полуденном небе. В стене было окно, через которое я мог обозревать землю с высоты в пятнадцать сотен футов. Дивная картина, яркий изумруд деревьев, листва, поблескивающие на солнце, река с глубокими и спокойными водами цвета морской волны, мост, небольшой городок. На поле неподалеку от города я увидел детей, Они стояли в круге и играли в игру, которую я не могу припомнить. Похоже, я нахожусь в гондоле дирижабля, какие летали лет сто назад. Хотя сам баллон не виден. Ни пилотов, ни рычагов управления, никого, с кем можно было бы поговорить. Нет, не гондола. Что же это за летательный аппарат? Слева от меня была большая дверь с запором, какие бывают в самолетах. На ней табличка «Эту дверь не открывать». Вряд ли я нуждаюсь в этом предостережении, ибо падать до земли весьма далеко. Я не двигаюсь, дирижабль не двигается. Что удерживает это помещение в воздухе? Вдруг в моем сознании возник вопрос. «Хочешь остаться или вернешься обратно?» «Забавно, что мне приснился такой вопрос». но я понял, что вопрос идет о жизни и смерти. И я подумал, что, пожалуй, хочу жить дальше. Перспектива по смертной жизни, конечно, очень заманчива, но у меня есть какая-то причина вернуться. Какая причина? Откуда-то мне известно, что самый дорогой мне человек молится о моей жизни. Моя жена? Почему она молится? Со мной все в порядке. Я не ранен. Я вижу сон. Смерть — это путешествие, которое мне предстоит совершить когда-нибудь в будущем, но не сейчас. Мне бы хотелось остаться здесь, но придется вернуться ради нее. И снова. Сделай выбор. Хочешь ли ты остаться, либо же вернешься к своим верованиям о жизни? На этот раз я задумался глубже. Я долго и очарованно размышляла о смерти. Вот он, шанс исследовать все то, что может показать мне это пространство. Ведь это совсем не тот мир, который был мне всегда знаком. Я понял, что нахожусь по ту сторону жизни. Возможно, следует немного задержаться тут. Нет. Я люблю ее. Мне необходимо снова ее увидеть. Может быть, все же останешься? Не хочется уходить из жизни вот так, внезапно, даже не попрощавшись с ней. Перспектива остаться тут кажется очень соблазнительной, но ведь это не смерть. Это сон. Я проснусь. Пожалуйста. Да, я уверен. В тот же миг комната или гондола исчезла, и на полсекунды я увидел под собой тысячи папок для документов, и в каждой из них один из вариантов жизни. Я нырнул в одну из них, и все остальные исчезли. Открыв глаза, я обнаружил себя в больничной палате. Еще один сон. Сейчас проснусь окончательно. Никогда мне не снились больницы. Я их терпеть не могу. Не пойму, что я тут делаю, но знаю, что нужно отсюда уйти поскорее. Я лежу на больничной койке, и к моему телу откуда-то тянутся пластиковые трубки. Не слишком-то уютное местечко. Монитор с непонятными графиками, Мои руки привязаны к перильцам кровати. «Где я?» «Эй, привет! Я проснулся!» «Пусть же и этот сон растает! Ну, пожалуйста!» «Никаких перемен!» «Похоже, все это реально!» «Господи помилуй!» У кровати сидит знакомая женщина. «Моя жена?» «Нет». «Но я знаю, что люблю ее!» «Она потянулась ко мне!» Невероятно усталая, но теплая, любящая и счастливая. Как же ее зовут? — Ричард, ты вернулся. — Ничего не болит? Почему же я прикован ко всему этому непонятному оборудованию? — Привет, солнышко, — сказал я. Мой голос. Я словно говорю на чужом языке. Хромые ломаные слоги. Хорошо-то как, дорогой мой. «Привет! Ты вернулся!» Из ее глаз потекли слезы. «Вернулся!» Она отвязала мои руки. «Не пойму, почему я здесь?» «Почему она плачет?» «Есть ли какая-то связь между этим странным местом и моим сном?» «В любом случае нужно выяснить, что тут происходит. Но мне необходимо заснуть. Сбежать из этой ужасной палаты». Через минуту, все еще улыбаясь своей женщине, я снова погрузился в забытье. Без снов, без сознания, без боли, но с усталостью. Я снова ускользнул из бодрствования в кому. Глава вторая. Эпиграф. Прежде чем поверить, мы выбираем, во что поверить. А потом проверяем свою веру, «На истинность». Когда я опять пришел в себя, палата никуда не делась, и женщина осталась на месте. «Ну как ты?» «Моя жена?» подумалась мне. «Не помню, как зовут. Не жена. Возлюбленная». «Я в порядке? А где это мы? Какие-то провода, трубки? Что происходит? Зачем все это?» «Давай смоемся отсюда». Моя речь похожа на рваное облако. Это даже почти не по-английски. Она явно не досыпала. «Ты изрядно покалечился», — сказала она. «Зацепился за провода при приземлении». «Чепуха», — подумалась мне. «Никаких проводов я не видел». «Авария? Не было никакой аварии. За пятьдесят с лишним лет полетов я и близко никогда не подлетал к проводам». Я еще помню шуршание шин по траве. Провода были уже на земле. Говорят, ты зацепился за них, когда был еще довольно высоко в воздухе. Чепуха, они что-то путают. Я был уже в считанных дюймах от земли. Ладно, путают, так путают. Главное, что ты жив, дорогой ты мой. Она смахнула слезу со щеки. Мне что-то приснилось, вот и все. Я спал несколько минут. Максимум полчаса. Она покачала головой. Семь дней. Я все время была здесь, рядом с тобой. Врачи сказали, что ты можешь выкарабкаться, можешь и умереть от... Милая, я в порядке. Ты сейчас под сильнейшими лекарствами. Несколько дней ты был подключен к дыхательному аппарату, к, к куче всяких приборов. Твое сердце... Оно билось слишком быстро. Врачи беспокоились, что оно остановится. — Быть такого не может. Я прекрасно себя чувствую. Она улыбнулась сквозь слезы. И этой улыбкой словно бы тысячу раз сказала — Ты — совершенное проявление совершенной любви здесь и сейчас. И тебя ждет совершенное исцеление. У тебя не останется никаких увечий. Так я впервые услышал то, что потом она будет без устали твердить врачам, медсёстрам и мне самому в течение целой недели, а потом станет говорить то же самое уже одному только мне в течение года. Она будет повторять это мне снова и снова, и её слова сбудутся. Она будет твердить, что я полностью поправлюсь. А вот медперсоналу такой исход представлялся крайне маловероятным. но я знал, что она права. Даже если б я был покалечен, то со временем полностью бы поправился. Но я не покалечен. У меня был вопрос. Ты на машине? Да, — ответила она, но при этом отрицательно покачала головой. Мы можем уехать прямо сейчас? Ты пока не готов. Долгая пауза. Следующий вопрос. Может быть, я могу вызвать такси? По времени немного. Вопросы кружатся у меня в голове роем мотыльков. «Что произошло? У меня ведь не жизнь, а сказка. Почему же я в больнице?» «Да, некоторые мои друзья разбивались на самолетах, но не я. Неужели случилось крушение? Но почему? У меня не было никаких причин нанести вред моей ПАВ, моей маленькой амфибии, а у нее не было причин вредить мне. Это не моя жизнь». Я приземлился безупречно и уж точно ничего не повредил. Что происходит? Я задумался о том, кто она. Мы очень близки, но она мне не жена. Я постарался припомнить, но ответ не пришел. Я снова свалился в кому. Но она знает, что я вернусь. Знает, что я поправлюсь. Окончательно. Когда я соскальзывал за бытие, Она произнесла «Ты — совершенное проявление, совершенной любви, здесь и сейчас. У тебя не останется никаких увечий. Глава третья. Эпиграф. Если мы хотим завершить свою жизнь выше, чем начали, следует ожидать, что дорога будет идти в гору. На следующий день в больницу пришел мой друг Джефф, Летчик и механик. «Привет, Ричард. Надеюсь, ты в порядке?» «Все хорошо. Если не считать всех этих подключенных ко мне трубок». Мой голос немного окреп, хотя и остается все еще чуть надломленным. «Сегодня же от них избавлюсь». «Будем надеяться». «Что там с этим крушением? Ты забрал Пав, Доставил ее домой?» «Да». «Она не поцарапалась при посадке?» Джефф на миг задумался, рассмеялся. — Ну, есть парочка царапин. — Но откуда они? Я вспомнил свою картину приземления. — Так мягко. Джефф пристально посмотрел на меня. — Похоже, ты зацепился за провода довольно высоко над землей. Правым колесом. Ну и дальше, сам понимаешь. — Не может быть. Не видел я никаких проводов и крушений, не помню. Я помню момент перед тем, как все потемнело. Колеса уже теребили травой, должны были вот-вот коснуться земли. Наверное, то была какая-то другая посадка. Не это, Ричард. Пав потеряла управление на высоте в 40 футов. Да ты шутишь. Если бы. Я там сделал фотографии. Когда колесо зацепилось за провода, Пав перевернулась вверх тормашками, свалила пару столбов И отыск разгорелась сухая трава, несколько небольших очагов. Пав, ударилась о землю правым крылом, потом хвостом и рухнула на спину. За эти решающие пару секунд Пав успела смягчить удар. Она все приняла на себя. А тебе досталось совсем немного. А, я вроде бы помню. Удивляюсь, что ты вообще что-либо помнишь. Жуткое крушение. Но у меня ничего не болит, Джеф. Полет сменился сном. Некоторое время я ничего не видел, а потом оказался в каком-то другом месте. Вот и хорошо. Потому что там, после крушения, веселого было мало. Какой-то мужчина вытащил тебя из кабины. Потом прилетел вертолет, чтобы забрать тебя в больницу. Ты оказался здесь уже через 30 минут после аварии. А ко мне внезапно вернулось ее имя — «Сабрина сразу об этом узнала?» «Да, мы немедля вылетели в Сиэтл. Но ты был где-то в неведомых мирах, в отключке. Кое-кто думал, что ты умрешь». «Я решил не умирать». «Правильный выбор. Ангелов видел?» «Насколько я помню, ни одного. Видимо, они решили, что с тобой все в порядке». «Я был бы рад, если бы они со мной поговорили». Пожелали бы мне хорошего дня. Наверняка они с тобой беседовали. Ты неделю провалялся без сознания. Что ж, вспомни позже. Прежде чем Джефф ушел, я с ним попрощался. Затем снова отключился».